Глава двадцать пятая «Это случилось двадцать девятого июня во вторник», — говорил Томас. «Меньше месяца назад, окажется, что с тех пор прошел уже год. Накануне Энн Аскию и те трое мужчин были приговорены в ратуши к смерти за ересь, и все только об этом и говорили. Мы ожидали, что до казни их будут держать в нюгейской тюрьме. В то утро я дежурил в Тауэре, проверяя заключённых в темницах и доставляя завтраки тем, кому это полагалось. Потом я пошёл доложить обстановку мастеру Ховицуну. Вы виделись с ним вчера? Да, я помню, кивнул я. Пока я стоял у его стола, снаружи послышались шаги, спускалось несколько человек. Входная дверь открылась, и вошёл мастер Арденгаст, старший стражник, а с ним ещё двое стражников, которые ввели молодую женщину. На ней было красивое синее платье, но к моему удивлению, на голову ей надели мешок, грязный мешок, так что лица видно не было. Она тяжело дышала, бедняжка, и была очень напугана. Было отвратительно видеть, что так обращаются с дамой. Следом появились ещё двое, и они втащили большой сундук. Потом мастер Арденгаст сказал Ховицу: "Но ну и мне, что это узница?" будет содержаться здесь, и никто из других заключённых не должен знать о её присутствии. Объяснил, что мы должны дежурить по две смены, чтобы как можно меньше людей были в курсе. Голос Милдмора стих почти до шёпота. Вы, наверное, думаете, что в подобных случаях надо протестовать, но в таком месте привыкаешь к самому плохому. А я слабый, грешный человек. Я лишь ответил: "Да, сэр". Женщину увели. Чтобы запереть в камере, это место называется особая камера. Она обставлена лучше, чем прочие, и предназначена для заключённых благородного происхождения, но находится рядом с помещением, где стоит дыба и держит прочие орудия пыток. Он взглянул на меня. Я видел их. И я тоже подумал я, но вслух ничего не сказал. После этого все они ушли. "А мы с Ховитцем остались вдвоём", продолжил тюремщик. Я стал было спрашивать, кто эта женщина, но он ответил, что нам не стоит говорить об этом. И я приступил к выполнению своих повседневных обязанностей. Потом, часа через два, вернулся мастер Арденгаст. А с ним пришли лейтенант Тауэра, сэр Энтони Кневит и ещё двое в изысканных шёлковых мантиях. украшенных драгоценностями в шапках и с золотыми цепями, которые свидетельствуют о высоком статусе. Одного из них я тогда еще не знал, такой худой, с красным лицом и маленькой рыжей бородкой клинышком. А второго сразу узнал, потому что видел его в Тауэре раньше. Это был сэр Ричард Рич, королевский советник. Я напряжённо смотрел на Милдмера. Итак, Рич. А другой посетитель это, судя по описанию, лорд канцлер Рисли, который, на сожаление, беспокоился, что при взрыве пороха на шее жертв, горящих воронст полетит в членов совета. Их сопровождал Кнавет, который плохо ладил с Волсингемом. Значит, Ричард Рич, как Я и предполагал, был глубоко замешан в этом деле. Томас посмотрел на меня испуганными глазами. — Продолжать, сэр? Наверное, он боялся, что при упоминании этих имен я могу попросить его замолчать, не желая впутываться в историю дальше, но я кивнул. — Да, пожалуйста, продолжайте. Они ничего не сказали мне и Ховицыну, хотя Рич нахмурился, когда увидел, что я его узнал. Они прошли мимо и вошли в дверь камеры, где держали ту женщину. И вы к тому времени так и не догадались, кто она? Нет. В голосе молодого человека вдруг послышалась злоба. Но я знал, что закон не дозволяет пытать кого-либо после вынесения приговор. Да, это и впрямь запрещено. Мелдмор провёл рукой по лбу. Прошло 3 часа. прежде чем все они снова вышли. Рич и Ризли смотрели сердито, и у Рича всё лицо вспотело, как будто он занимался там тяжёлой работой. Сэр Энтони Кневит выглядел обеспокоенным. Помню, Рич разминал руки у него, маленькие белые ручки и морщился словно от боли. Они задержались у стола, и сэр Энтони грубо сказал нам: "Вы оба никогда не видели этих джентльменов, поняли?" помните, что вы присягали королю. Потом они вышли и стали подниматься по лестнице. Я слышал, как Рич сердито проговорил: "Ещё час кнавит, и я бы её сломил". Томас немного помолчал. Во дворе разговаривали два баристара, вероятно, вспоминали какой-то забавный случай в суде, поскольку оба смеялись. Луч солнца упал на поникшую голову Милдмора. который вскоре заговорил снова. В тот вечер я опять был обязан кормить заключенных. Ховитсон велел мне отнести миску похлебки той женщине. Так, я впервые вошел к ней в камеру. Я постучал на случай, если она была не одета, и получил позволение войти. В камере стояли стол, стулья и кровать под красивым покрывалом. И еще сундук. Я сразу узнал... and ask you. Поскольку дважды видел, как она проповедовала на улицах Лондона, но теперь бедняжка неуклюже сидела на полу, прислонившись спиной к стене и вытянув ноги на каменных плитах. Милдмор покраснел, и я подумал, что он ещё совсем молод. И как ни парадоксально сие звучит, слишком чист, чтобы служить в этом волчьем логове. Я заметил, что платье её разорвано, Миссис Аскью сбросила свой чипец, и ее мокрые от пота волосы свисали прядями. Ее лицо, милое лицо, было спокойно, но широко раскрытые глаза смотрели прямо перед собой. Томас покачал головой, словно пытаясь прогнать ужасный образ. Несмотря на все это, она заговорила со мной приятным, вежливым тоном и попросила «возь». Не могли бы вы поставить под нос на пол любезный тюремщик? Мне самой не встать. Уж я-то знаю, что дыба делает с человеком. Я видел это собственными глазами, да простит меня Бог. Заключенного кладут на раздвижной стол, привязывают к его рукам и ногам веревки, после чего тянут во все стороны так, что рвутся мышцы и сухожилия. И тут до меня дошло. Что те двое, члены тайного совета, пытали на дыбе несчастную женщину. Когда я это сообразил, меня просто накрыло волной ужаса. Я поставил миску на пол возле неё и рядом положил ложку. Миссис Аскью потянулась было к ложке, но издав болезненный стон, прислонилась обратно к стене, тяжело дыша. Милдмор посмотрел на меня и судорожно сглотнул. «Даже мужчину тяжело видеть в таком состоянии, а уж женщину!» Он покачал головой. Наверное, заключенная прочла мои мысли и спросила, «Знаю ли я, кто она такая?» Я ответил, «Да, мадам, я видел, как вы проповедовали на улицах Лондона». А потом спросил, «Что они сделали с вами?» Она улыбнулась в ответ. Благородные советники Его Величества сказали, хотят свалить королеву, а заодно и её фрейлин и их мужей. Они спрашивали, какие отношения были у меня с ними, с графиней Хартфорд, леди Денни, герцогиней из Сафолк. Они настаивали, чтобы я сказала, будто все они еретички, отвергающие мессу. Но я ответила правду, что никогда не встречалась с этими женщинами. Тогда они поместили меня на дыбы чтобы я сказала то, что они хотят. Сэр Энтоник Невит отказался участвовать в этом, и потому дыбу крутили и рич, и ризли. Ее глаза словно прожгли меня, когда она добавила, «Мне все равно, каким образом сие произойдет, но я хочу, чтобы эта история вышла наружу». Милдмор сглотнул и посмотрел на меня. «Я испугался, сэр. Я не хотел ничего слушать». Но миссис Аскью продолжала, сменив позу, когда по ее телу прошли судороги боли. Она сказала, «Это была великая мука, но будет еще хуже, когда меня сожгут». Однако я знаю, что это лишь прелюдия перед грядущим блаженством. И она снова улыбнулась. Молодой тюремщик зачарованно покачал головой. Я спросил миссис Аскью, «Вы верите, что спасетесь?» И она ответила: "Воистину я верю, что Божья милость в моём сердце". У неё были голубые глаза, яркие, как будто светились каким-то внутренним светом. Это тронуло моё сердце, сэр. Какое-то время Томас боролся со слезами, а потом продолжил. И опустился рядом с ней на колени и произнёс: "Вы страдали, как страдал Христос". Хотел бы я иметь ваше мужество и решительность. На его глазах уже выступили слёзы. И тогда она попросила меня прочесть вместе с ней 22 псалом. И я прочёл, тихо прошептал Милдмор: "Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною". И потом, поскольку миссис Аскью не могла сама есть, она попросила чтобы я покормил её ложкой. Всякое движение причиняло бедняжке невыносимую боль. Он помолчал, а потом тихо добавил: "И я слышал, что в конце она вела себя очень храбро". "Да", подтвердил я. "Я был там". "Ах, вы были среди тех благочестивых людей, которые пришли поддержать миссис Аскью", кивнул мой собеседник. Я не стал разубеждать его. Мильдмор тяжело вздохнул. Покормив узницу, я ушёл. Ховисон сказал мне, что на следующий день её переведут из стауэров в какой-то дом, уж не знаю, чей, где она будет жить, пока не поправится. И напомнил мне, чтобы я держал рот на замке. Я сообразил, что эти негодяи надеются, что миссис Аскью оправится, дабы взойти на костёр. Я был зол, сэр. как никогда в жизни и н аску заметила, насколько ты возмущён, подумал я и решила тебя использовать. Это вы распространили известие, что её пытают, прямо спросил я его. Да, Томас с новым упрямством сжал челюсти. И они знали, что это сделал я. Иа так пылал злобой из-за того, что сотворили с несчастной женщиной, что в тот же вечер сказал своей квартирной хозяйке, что н аскью жестоко пытали в Тауре. Правда, у меня не хватило мужества назвать именно Ризли и Рича. Моя хозяйка против попистов. Да и к тому же великая сплетница, и я хотел, чтобы она рассказала новость другим. В тот вечер я не думал о своей безопасности. А на следующий день на улицах начались разговоры. «Признаюсь, услышав, как об этом болтают повсюду, я снова испугался», — добавил тюремщик с сожалением, после чего вздохнул и продолжил. Вскоре началось расследование, его вел мастер Арденгаст. О том, что Энн Аскью пытали, знали только те, кто видел ее в тауре, и те, кто был в доме, куда ее потом поместили. Меня допрашивал сам сэр Энтони Кнавит, и я сразу сознался. Я так испугался, что во время допроса намочил ритузы. А вот NAQ не обмочилась, как я, тихо заметил Томас, и в голосе его прозвучало отвращение к самому себе. Она была не заурядной личностью, сказал я. Я был уверен, что меня арестуют, но мне только велели хранить молчание. что я и делал, пока вчера вечером не увидел вас. Не понимаю, почему меня не арестовали. Но сэр Энтони был очень добр ко мне, и в Тауэри ходили слухи, что его весьма заботило то, что сделали Рич и Ридсли, и он тайно доложил об этом королю. Но вот подробностей я не знаю. Я задумался. Возможно, Смилдмаром ничего не сделали, потому что не хотели публично признавать, что пытки на asku и впрям имели место. А сэр Энтони Кнавет интересовался вашими мотивами, спросил я, и вашими и религиозными связями. Да. Он спрашивал о моих товарищах и в какую церковь я хожу, но я не сказал ему о мастере Грининге и его кружке. Это был бы конец для меня из-за книги Я вообще никому и ничего про это не говорил. Пожалуй, теперь пришла пора рассказать всю правду мне, мастер Милдмор. Томас уставился на свои руки, а потом снова поднял голову. В тот день, когда я говорил с миссис Аскью, поздно вечером меня опять послали к ней, чтобы отнести ужин, а потом доложить начальству, каково состояние узницы. Когда я вошёл, она всё так же сидела на полу, но сумела переползти через половину камеры. Одному Богу известно, чего ей это стоило. Заключенные принесли свечу, и она неуклюже примастилась у сундука, который был открыт. Ей удалось вытащить стопку бумаги, которая лежала теперь у нее на коленях, а также перо и чернильницу. Она что-то писала, вся в поту и морщась от боли. Миссис Аскью посмотрела на меня. Некоторое время мы молчали, А потом она сказала каким-то странным тоном, решительным и радостным одновременно: "Любезный тюремщик, вы застали меня за письмом". Ставя миску с похлёбкой рядом с ней, я увидел, что она написала. Так дали тенант отвязал меня от дыбы. Я тут же потерял сознание, потом они снова привели меня в чувство. Я возразил: "Это письмо вам не позволят отослать, мадам. Там сказано слишком много". Какой стыд! ответила она. В нем написана чистая правда. Я спросил, не покормить ли ее с ложки снова, и она ответила, что будет очень мне признательна. Миссис Аскью прислонилась к сундуку, как беспомощная дитя, и я кормил ее и вытирал ей подбородок. Она сказала, что я добрый человек и истинный христианин. Я заметил, что хотел бы быть таким. И тогда она спросила, вы же не отдадите то, что я написала сэру Энтони Кневиту? И она ответила, Она всё смотрела на меня. Её глаза были полны боли, но в то же время были какими-то неумолимыми. Потом миссис Аски пояснила: "Это записи отчёт о моих допросах, начиная с самого первого ареста в прошлом году. Последнюю часть я дописала сегодня вечером, хотя руки и страшно болят. Как ни странно, они никогда не рылись в моей одежде, где я прятала это свидетельство." Бедняжка улыбнулась. Странно, не правда ли, что советники короля, без зазрения совести, рвут жилы и суставы благородной женщины, а простые тюремщики стесняются порыться в её белье. Томас снова сделал паузу, после чего продолжил рассказывать. Я объяснил ей, что сюда редко сажают женщин. Тогда миссис Аскью прикоснулась к моей руке и произнесла: Скоро они обыщут мой сундук и несомненно найдут это. Вы первые увидели мой отчёт. У меня нет сил быстро спрятать его, когда в двери повернётся ключ. Моя судьба в ваших руках, сэр. И если вы чувствуете, что ваш долг передать мой дневник сэру Энтони Кневиту, значит, вы должны это сделать. Эти её голубые глаза, сияющие в свете свечи, не отрывались от меня. Однако я очень прошу вас поскольку вы ищете спасение души, взять теперь мои записи и каким-то образом передать их людям, которые смогут сие опубликовать. Это вызовет настоящую бурю. Вы поможете мне?» Я сразу подумал о Грининге, но попятился и сказал, «Мадам, вы просите меня рискнуть жизнью, если меня поймают». «Рискнуть жизнью, сэр?» Она издала смешок и с усилием положила ладонь в Мне на руку. Жизнь земная мимолётна, а затем нас ждёт Божий суд и вечность. Тут она спросила, как меня зовут, и добавила: "Если мир узнает, что делалось именем короля, это станет признаком благодати, Томас, великим шагом к спасению". В этот момент я страшно разозлился на Н. Аскью. Она просто-напросто шантажировала бедного Милдмора. использовал его. Глаза молодого человека на мгновение затуманились воспоминаниями, а потом он решительно посмотрел на меня. Я сказал, что возьму её испытание, как она называла свои записи. Рукопись оказалась совсем небольшой. Я спрятал её под комзол и в ту же ночь вынес из камеры. И после разговора с моей квартирной хозяйкой направился прямо в типографию Грининга. Он был там один и сначала осторожно поздоровался со мной, но когда я рассказал ему про книгу и показал её, не смог скрыть радости. "Я ухитрюсь отослать это Бойлу", сказал он, и через несколько месяцев 500 экземпляров переправят обратно в Англию. Я помню, как он ликовал. Представляю, какой поднимется переполох. Быстро прикинув в уме, я спросил Милдмора: "Это было где-то 30 июня?" Томас удивлённо посмотрел на меня. Да. Я знал, что должен сделать это в тот же вечер. Чувствовал, что мужество меня покидает, но, наверное, сам Господь предал мне сил и поддвинул на это. Я откинулся на спинку кресла. Значит, была не одна рукопись, а целых две. Сначала Милдмур принёс Гринингу испытание Naskio, а потом Лимон, сочинение Екатерины Пар, потому что они знали, что Грининг может переправить все это Бойлу. Да уж определенно обе книги могли вызвать изрядный переполох. Возможно, эти люди наивно полагали, что признание королевы в своей вере и свидетельство Эн-Аскию о том, как жестоко ее пытали, разозлят простой народ до такой степени, что можно будет свергнуть правителей и устроить великий бунт. Эн-Аскию теперь уже ничего не страшно. Но вот публикация стенания грешницы поставит её величество под страшную угрозу, а падение королевы будет только на руку злейшим врагам реформаторов. Так что вы думаете, с ними всё-таки случилось, сэр? снова спросил Милдмор. С членами кружка Грининга. И зачем убили его самого? Это произошло потому, что я принёс ему книгу? Не знаю, честно ответил я. Но думаю, что за этим кроется нечто большее, чем просто убийство. Что именно? Сэр, я рассказал всё без утайки, полностью доверился вам, и теперь чувствую, что вы знаете что-то такое, чего неизвестно мне. Да, и впрямь знаю, но пока не могу вам рассказать. Но будьте уверены, Томас, я не причиню вам никакого вреда. А что вы теперь будете делать, когда вернётесь в Тауэр? У меня нет дежурств. до следующего понедельника», — покачал головой мой собеседник. «Каждый раз, отправляясь на работу, я трясусь от страха. Я чувствую, что на меня смотрят и словно бы ждут чего-то. Признаться, я в ужасе, ведь рано или поздно мое начальство узнает про книгу». Я услышал снаружи шаги нескольких человек. Милдмор встревоженно посмотрел на меня расширившимися от страха глазами. Дверь открылась, И вошли барак с ульем он сесилом, который строго взирал на молодого тюремщика. За ними последовали два крепких молодца, держащих наготове мечи. Я думал, что Томас может попытаться убежать, но он вдруг сник и лишь робко стоял у своего кресла, весь дрожа. Взглянув на меня, он проговорил с тихим ужасом: "Вы предали меня. Теперь мне конец". "Нет", ответил я. напротив теперь вы будете надёжно защищены я посмотрел на сессила однако его суровое лицо не смягчилось